Глава двадцать пятая. Мир, сияющий белизной, был прекрасен. На горизонте он оторочен каймой далекого леса, от которого через луга и реку бежит к селу санная дорога, помеченная на снегу соломенными вешками. Спят под снежным покровом бугры по подгорью. Справа возле церкви высится кладбищенские березы, каждая ветка которых в сверкающей бахроме инея, а вдоль охваченного тишиной и дремой села, по окна утонув в сугробах, притаились избенки. Лишь изредка с ведрами на коромысле пройдет к прорубленной во льду конурке баба, да покажутся вдали сани с дровами или сеном. И только здесь, у крутого, укатанного спуска, веселится и гомонит детвора. Старенькая дяди Петина шапка была велика Сереже и доставляла немало хлопот. Вот и сейчас, когда салазки мчались с горы, она предательски наползла на нас, и салазки перевернулись. Мимо с шумом и гамом катили ребята, взмахивая руками и горлане, пронеслись мимо Тимоша с Клавдием на длинных санках, на которых возит в воду поповский работник Илюха. Искрясь и переливаясь на солнце, вихрилась и оседала за ними снежная пыль. Сережа выбрался из сугроба, сдвинул шапку на место и, не сдерживая бурлящего в нем веселья и ликования, закричал, что есть силы «Ого-го!». Катание, как всегда, закончилось снежным сражением. Разделясь на две большие ватаги, ребятня воевала азартно, не щадя дежонки по пояс в снегу гоняясь за противником. Сережа будто налетел на что-то с размаху. В глазу, на мгновение ослепив его, полыхнули молнии. Боли сперва он не почувствовал и, вертя головой, искал, кто угодил в него. «Серега, ну-ка покаж! «Ох и синяк будет!» – испуганно воскликнул подбежавший Тимоша. «Пойдем к нам, тетя Капа поможет!» И друзья повели его к стоящему против церкви, дому священника. Набегались, приветливо встретила их тетя Капа. «Господи!» – всплеснула она руками, разглядев Сереже на лицо. «Как тебя угораздило-то, крестничек!» Ребята на наперебой рассказывали ей, а Сережа ощутил вокруг... Внезапное желание, чтобы добрая тетя Капа, чем-то напоминающая ему мать, пожалела и приласкала его. Он даже шмыгнул носом, но вовремя сдержался, вспомнив слова, часто повторяемые дедом. «Сам бей, а не жалуйся». Тетя Капа смочила трепицу примочкой и велела Сереже прикладывать ее к припухшему глазу. Так, прикрывая глаз рукой, он и сидел с ребятами на печи. Незамужняя дочь отца Ивана, тетя Капа сама вела отцовское хозяйство и воспитывала взятых в семью Тимошу и Клавдию. Была она крестной матерью не только Сережи, но еще нескольких десятков крестников и в Константинове, и в Кузьминском, и всех хорошо знала и помнила. Необычайной добротой и хлебосольством привлекала она в свой дом много родней и гостей. В доме жили еще работник Илюха, кухарка Захаровна, хроменькая Марфуша-экономка, за свою многолетнюю службу, давно считающуюся в семье вроде своих. Пока ребята отогревались, Марфуша собрала на стол. Теплые румяные пироги проголодавшиеся ребята уписывали с большим аппетитом. «А что, Сережа, мама твоя, все в Рязани?» – спросила тетя Капа. «Не, она теперь в Москве, конфеты на фабрике делает. И мне привозила. Вкусные?» – простодушно добавил он. Дверь отворилась, и на пороге появился отец Иван. Шуба, шапка и борода были густо усыпаны снегом. Метёт-то как! Шибко-круто погода повернула. Я уж наказал Алёше, чтобы благовестил. При такой пурге и заплутать недолго, а колокол-то гляди и выведет к жилью. Словно в подтверждение его слов с улицы донеслось размеренное гудение колокола. Айданика, воин!» — сочувственно разглядывал священник Сережу, когда тот подошел к нему за благословением. «Желаю тебе, отрок скорейшего исцеления!» Пообедав, отец Иван направился в спальню вздремнуть. За окнами завывала метель, а в комнате было тепло и уютно, весело потрескивали дрова в печи. Сережа приоткрыл подбитый глаз и убедился, что он уже хорошо видит. Клавдий подвинул к нему старую подшивку журнала «Нива», и все трое принялись разглядывать картинки. Под более интересными из них Сережа читал, растягивая слова. «Эпизод из жизни императора Александра I типы русских иногородцев, киргиз, но и грамоти, сидя за рукоделием, хвалила его тетя Капа. Были на страницах журнала монастыри, очень похожие на те, в которые ходил он с бабкой, странные непонятные города. Горячо обсуждая каждую подробность, рассматривали ребята рисунки из крестьянской жизни. Удивлялся умению художников Тимоша, светились от удовольствия веснушки на лице у клани, Так коротко прозвал Сережа неторопливого Клавдия. Но больше всего поразила их картина разорения Рязани, Батыем. Свирепые татарские воины уже ворвались в осажденный город, и среди пылающих домов и церквей секли мечами, топили в реке, сжигали живьем последних защитников, женщин и детей. От всей этой жути веяло на притихших ребят ужасом, горем и жестокостью. Серёжа не сразу и понял, каким образом появился в доме священника дед. «Я проходить не буду, хозяюшка», — держа в руках шапку и здороваясь, говорил он тете Капе. «Метель за рекой меня застала, на силу вернулся, а дома, говорят, внука ищи, вот, не распрягая, и сюда». «Сбирайся, Сергуха, загостился ты, брат». «О, да ты у нас украсился. Глаз-то цел? Смотри, воронка не напугай, а то придется домой пешими добираться». Ветер на улице завывал неистово. Из-под тулупа Сережа видел, как плясали над сугробами белые метельные костры. Лежа в санях рядом, дед что-то кричал, но разобрать было трудно. А воронко, предоставленный самому себе, Шагал уверенно, потому что дорогу домой знал хорошо. Дома Сережа с волнением рассказал о картине. «Слыхивала я, оставив пряжу», — сказала бабка. «Много сгубили народу, нехристи. И град пожгли, и всех умертвили. А еще слыхала, как рязанский богатырь Евпатий Калаврат наказал их за разорение». Как наказал? «А был он в ту пору в отъезде». Воротился и видит: города порушены, церкви сожжены, а люди убиты. Распалился сердцем, собрал малую дружину и погнался за безбожниками. Настигли их дружинники только в земле Суздальской и начали сечь без милости. Сам Евпатий, рассказывают, так бил их, что меч его притупился. Брал он тогда меч татарский, и этим мечом бил их нещадно. Устрашился царь Батый, наставил на Евпатии много орудий, которыми камни мечут. А когда те камни убили Евпатия, тут и увидели, что билась с татарской ордой лишь малая горстка воинов рязанских. «Не всех убили?» — еще, надеясь на что-то, — спросил Сережа. Все полегли в тот раз. Не сумела Русь защитить себя. Да ты не горюй. После уж, сказывают, Дмитрий, князь московский, собрал рать, да на реке Воже, неподалеку от селата то нашего, и побил силу татарскую. А потом и вовсе прогнал с земли нашей. Укладываясь в постель, Сережа не перестает думать о Евпатии, о Дмитрии. Это же было рядом с его селом. Спит он беспокойно. Возбужденное воображение не оставляет и во сне, неожиданно перенося к на крутой снежный спуск, страшно освещенный пламенем пылающей церкви. Из-за реки поднимаются к селу черные татарские полчища. Сережа с ужасом видит свирепые оскаленные лица, и вдруг... Летит на салазках вниз, навстречу, прямо на устремленные в него мечи и копья. Полыхают по обочинам белые метельные костры. «А-а-а!» — просыпается он от собственного крика. Проходит немало времени, пока из окружающего полумрака выплывает мерцающий огонек лампадки и доносится безмятежный храп деда.